Глава 7. А почему здесь нет зеркала? поинтересовалась Бриджит. Детективу инспектору Джимми Стюарту исполнилось 59 лет, 11 месяцев, 3 недели и 2 дня. В те далекие времена, когда он только начинал службу в полиции, носить имя, совпадающее с именем кинозвезды Золотого века Голливуда, считалось забавным. По этому поводу старики постоянно отпускали шутки. не очень смешные, но позволяющие убивать время и хоть чем-то развлекаться на дежурстве. А еще они показывали пародии, разумеется, плохие, но обычно хватало имени и чудного голоса, чтобы все догадывались, о ком идет речь. Впрочем, он ни на кого не держал обиду. Все эти старики теперь висели на большой деревянной доске в конце коридора, той самой, на которой через пять дней появится и его имя, нравится ему это или нет. Что ж, единственный способ избежать этой участи — умереть от бандитской пули к следующему понедельнику. И тогда он украсит собой доску мраморную, висевшую на почетном месте в вестибюле. — Вам требуется зеркало, сестра Конрой? — спросил детектив Уилсон. — Хм, по мне вы выглядите превосходно. Стюарт покачал головой, не поднимая глаз. Уилсон был идиотом наихудшего сорта, с высшим образованием. Необходимость нянчиться с ним стала одним из унижений, которым его подвергли за последние полгода после того, как его функционал был свернут. Почти каждый гард выслуживает свой тридцатник, оформляет пенсию и бежит отсюда со всех ног. Но только не стюарт. Он упрямо цеплялся до последнего. Начальство уже не знало, что с ним делать. Но хуже всего было то, что он служил бы и дальше, если бы ему позволили. Служба стала для него всем. Он с ней совершенно сроднился. Любой, кто не уходил в отставку по достижении выслуги лет, обычно занимал место среди руководящего состава. Карьера же стерта и без того, не особо стремительная, намертво застыла на должности детектива-инспектора. Никто, конечно, ему этого не говорил, но неистребимый протяжный выговор уроженца Фингласа сыграл с ним дурную шутку. Старшие офицеры... не должны разговаривать с таким же дублинским акцентом, как те ребятки, которых они закрывают. Впрочем, Стюарту было все равно. Он прекрасно понимал, откуда он, как и любой имеющий уши. Просто он был ищейкой до мозга костей. Если бы он продвинулся вверх по пищевой цепочке, то пришлось бы целыми днями просиживать штаны на совещаниях и пытаться мыслить нестереотипно. К черту все это! Он любил свою работу – даже если она не отвечала ему взаимностью. И вот теперь его время подходило к концу. С некоторых пор единственный шанс поучаствовать в приличном расследовании убийства мог представиться только в том случае, если он сорвется и забьет Уилсона до смерти бутылкой шампанского, той самой, что ему подарили по случаю грядущего выхода на пенсию. Кстати, это говорило о довольно слабых детективных способностях коллег. Джимми Стюарт выпивал лишь раз в жизни, и ему это занятие не понравилось. «Давайте уточним», — продолжил Уилсон, — «когда я сказал, что вы прекрасно выглядите, то не имел в виду сексуальный контекст». Стюарт стал перечитывать свои записи, во второй раз убеждаясь, что охватил абсолютно все. Он позволил напряжению, которое только что создал Уилсон, невозбранно висеть в воздухе, пока не дошел до конца страницы. Она имеет в виду двустороннее зеркало, как в полицейских сериалах. Стюарт поднял глаза и улыбнулся сестре Конруй. Боюсь, у нас такого пока нет. О! На лице Бриджит мелькнуло разочарование. Итак, продолжил Стюарт, если вы хотите ударить детектива Уилсона по голове, то я сделаю вид, будто ничего не заметил, и никому об этом не расскажу. Он перевернул лист и продолжил чтение. Стюарт пребывал в раздражении. Это было перманентное раздражение, вызванное самим фактом того, что он уходит в отставку. У него не имелось никаких хобби. Рыбалка наскучила до слез, от рукоделия выступала крапивница. Гольф, конечно, мог стать прекрасной заменой прогулкам на свежем воздухе, но он, к сожалению, не любил прогулки. Единственным видом спорта, который ему нравился, был американский футбол. из-за того, что в 90-е годы он служил ночным дежурным сержантом, и других развлечений тогда не было. Это занятие занимало воскресные вечера в течение пяти месяцев года. Даже в самые спокойные недели, когда шесть с половиной дней он ни хрена не делал, Стюарт ждал эти вечера с нетерпением. А еще он испытывал особое раздражение всякий раз, когда видел перед собой большое блестящее лицо рыжеволосого Уилсона. слышал его плаксивый говор или, что хуже, слушал, как небрежно он упоминает свою степень по криминологии, полученную в сраном Тринити колледже. Стюарт должен был ввести его в курс дела, вручить, так сказать, бразды, но Уилсона, судя по всему, больше интересовали ниточки, вроде тех, за которые дергают, когда хотят, чтобы инфантильному внуку, бывшего министра финансов, вручили значок детектива. Уже три недели они с Уилсоном работали вместе. За это время Стюарт девять раз процитировал Дэнни Гловера из «Смертельного оружия», но парнишка его ни разу не понял. Видимо, Стюарт в самом деле слишком стар для этого дерьма. Все вышеперечисленное являлось источником его ежедневного раздражения, но не сегодняшнего, достигшего наивысшей точки. И причиной ему стала Бриджит. За 36 лет супружества на миссис Стюарт Уговорила мужа-трудоголика съездить в отпуск за границу ровно дважды. Инспектору Джимми Стюарту не нравилась граница. Он не любил ни море, ни солнце, ни иностранцев. Не то чтобы он был расистом, просто иностранцы норовили говорить на своих языках. А Стюарт испытывал патологическую неприязнь полицейского ко всему, что он не понимал. Во время второго заграничного отпуска они поехали на Крит. Ему эта затея категорически не нравилась. Но он постарался не подавать виду. Как-никак эта женщина родила и вырастила четырех его детей, всех из которых он любил и трое из которых ему нравились. Раз уж он сдался, распринял такое решение, то будет справедливым позволить ей насладиться отпуском, не начиная вести себя как вечно недовольный хрен. Но во второй же вечер он внезапно осознал, что ему грозит пищевое отравление. Еда, которую они ели, была вполне вкусна и не вызывала подозрений. Тем не менее, Стюарт молча сходил на ресепшн и попросил дополнительный рулон туалетной бумаги. В течение нескольких последующих дней он терпеливо ждал и даже вел себя достаточно деликатно, чтобы не повторять «я же тебе говорил» даже в тех нередких случаях, когда туалет требовался сразу обоим. Теперь жена ездила в автобусные туры по Европе с бридж-клубом. В ее отсутствие собака питалась замороженными обедами с любовью, приготовленными для мужа, многострадальный миссис Стюарт, а сам он с аппетитом уплетал фастфуд, который ему строго-настрого запрещалось есть. Брак, думал Стюарт, это компромисс. Компромисс и ложь. Правильная ложь. Дело в том, что детектив-инспектор Джимми Стюарт обладал сверхъестественным чутьем на всякое неприятное дерьмо. А одного взгляда на сияющее лицо сестры Конрой вполне хватало, чтобы захотелось сходить за дополнительным рулоном бумаги. Она явилась сама, желая дать показания о том, что произошло накануне вечером в хосписе святой Килды. Безобразие, конечно, но смерть еще безобразнее. Это как раз не вызывало особого беспокойства. Сегодня утром Стюарт первым побывал на месте происшествия, и версия, изложенная сестрой Конрой, вполне совпала с уликами. Судя по всему, этот бедный поганец Браун был на волосок как от жизни, так и от здравомыслия и не держался крепко ни на том, ни на другом. Он ударил ножом в плечо какого-то посетителя, занимавшегося благотворительностью, и сердце старика остановилось во время схватки. К счастью, все ценные вещи пациентов запирались при оформлении, так что возможность грабежа отсутствовала. Вопрос, откуда у Брауна взялся складной нож, был довольно неудобным. и кому-то придется на него ответить. Но, с другой стороны, кому придет в голову обыскивать умирающего старика на предмет спрятанного оружия? Сестра Конрой выразилась предельно ясно. Мал Кроун зашел к Брауну только потому, что оказывал ей услугу. Люди постоянно оказывают друг другу услуги. Услуга за услугу — такова ирландская традиция. Единственная причина, по которой Стюарт сидел нынче возле пустого места, носившего имя детектив Уилсон, заключалась в том, что кто-то когда-то оказал услугу старому собутыльнику, запульнув его внучка вверх по служебной лестнице. То, что Стюарт вообще оказался в комнате для допросов, стало результатом еще одной услуги. Это убийство-неубийство не, убийство не было тем, чем обычно занимается Национальное бюро уголовных расследований. Но о нем попросил лично старший инспектор Дрейк, поскольку шеф, без сомнения, оказывал услугу кому-то еще. Он осторожно поговорил со Стюартом по телефону. Пациенты, нападающие на случайных идиотов, могут поставить хоспис в неловкое положение и так далее и тому подобное. И нельзя ли разобраться с этим делом деликатно? Тем более, что пациент, о котором идет речь, хоть и ирландец по национальности, но имел американский паспорт. Другими словами, пожалуйста, Джимми. Ты не мог бы придержать Уилсона за руку, чтобы он не просрал все дело. И ради всего святого сделай так, чтобы ничего не просочилось в газеты. Услуга за услугу. Кое-что в сестре Конрой особенно бесило Стюарта. Большинство людей, дающих показания, обычно либо психуют, либо злятся, либо всего лишь нервничают от того, что оказались в полиции. Конрой вела себя совершенно иначе. Она была в восторге. Нет, не как психопат, получающий удовольствие от смерти, если, конечно, Стюарта окончательно не покинула детективное чутье. Просто она излучала такой энтузиазм, какой бывает только у свидетелей, нашедших Бога, а не мертвое тело. Судя по всему, она была искренне рада помочь полиции в расследовании, и это, по многолетнему опыту Стюарта, было крайне необычно. А детектив-инспектор Джимми Стюарт терпеть не мог необычное. Прежде чем успеваешь что-то сообразить, необычное становится странным. И после интенсивной работы, танцев с бубном и выстраивания затейливой цепочки доказательств, странные превращаются в сложное. А больше всего на свете Джимми ненавидел сложности на уровне глубоких инстинктов. Впрочем, понимая, что его подозрения не имеют смысла, он не стал делиться ими с юным криминологом. И все же подозрения могли оказаться небеспочвенными. Так что в данную минуту детектив-инспектор Стюарт расставлял все точки над «и» и рисовал перекладины над «п», ожидая появления «с», «д», «е» и «з». Бриджит, со своей стороны, боролась с довольно сильным разочарованием. Все эти шотландские детективные романы, содержавшие в себе больше мертвых тел, чем в Шотландии живет шотландцев, внушили ей немалую надежду на систему уголовного правосудия. Конечно, ей было жаль, что Браун умер, но на самом деле его смерть стала лишь ускорением и без того неизбежного процесса. А еще она испытывала вину за то, что Пола ранили ножом, хотя и значительно меньше с тех пор, как он хлопнул перед ней дверью. Тем не менее, она стала почти свидетельницей смерти в процессе попытки убийства. Разве это не захватывающая тема для разговора? Что ж, видимо, нет. Старик целый час старательно писал, пока его рыжий напарник нес какую-то околесицу, придавая происходящему ощущение неудачного свидания вслепую. Внезапно ей в голову пришла мысль. «А разве вы не должны записывать?» — спросила она. «Должен. Я записываю». Но Стюарт посмотрел на нее еще раз. Он вдруг понял, что Бриджит напоминает ему младшую дочь, и отложил ручку в сторону. «Большинство допросов фиксируются на пленку». «Но поскольку вы пришли сделать простое заявление, то записывать разговор не требуется», — пояснил он. «А какая разница?» — спросила она. «Вы свидетельница, а не подозреваемая?» — ответил Стюарт. «Или вы хотите сделать шокирующее признание?» «Нет, спасибо». «Всегда пожалуйста», — Стюарт вернулся к своим записям. «Кроме того, единственная комната с работающим магнитофоном — номер три, но там сломалось отопление». А я слишком стар, чтобы волочь туда обогреватель. Бриджит многозначительно посмотрела на Уилсона. Последовав за ее взглядом, Стюарт издал короткий невеселый смешок. У него какая-то алогия. Ему не рекомендуется поднимать тяжести. Уилсон скривился. Логично, сказала Бриджит. Просто я, ну, ожидала нечто большее, чем простые расспросы. Игру в хорошего и плохого копов или что-то в этом роде. Это чрезвычайно устаревший метод, ответил знаток криминологии. Так точно, кивнул Стюарт. Хороший и плохой копы сегодня в отгуле, так что работать приходится мне. Глаза Бриджит загорелись. Вы сейчас. Что? Вы только что процитировали Вика Мэки? Стюарт подавил усмешку. Не исключено. Кого? не понял Уилсон. Главного героя сериала щит, пояснила Бриджит. «Не смотрел такого», — ответил Уилсон. «Он у нас большой поклонник скандинавских криминальных драм», — пояснил Стюарт. «Они великолепны», — добавил Уилсон. «Ага», — сказала Бриджит. «Если вас не парит смотреть, как люди целый час с тоской таращатся на фьорды, вместо того, чтобы расследовать преступление. Стюарт усмехнулся. Несмотря ни на что, Бриджит начинала ему нравиться. Раздался резкий стук, затем дверь приоткрылась, И дежурный сержант Мойра Кларк просунула в щель голову. «Можно вас на пару слов, детектив-инспектор Стюарт?» Стюарт встал и направился к двери. «Сейчас вернусь», — сказал он сестре Конрой, затем кивнул в сторону Уилсона. «Если он попробует выкинуть что-нибудь в сексуальном контексте, кричите». «А если попробую я?» — спросила Бриджит. О, улыбнулся Стюарт. «Хотите, чтобы вас как можно раньше признали невменяемой?» «Умно». Уилсон покраснел, а Бриджит попыталась скрыть улыбку за нервным кашлем. Стюарт вышел Кларк в коридор и закрыл за собой дверь комнаты для допросов. «Ты не поверишь, что Уилсон только что...» Слова застыли у него в горле, как только он увидел выражение лица Мойры. «Насчет вашего трупа». Через несколько минут Стюарт вернулся в комнату для допросов номер два, сел на свое место, взял ручку и посмотрел на Бриджит. «Мисс Конрой, вы когда-нибудь слышали о джентльмене по имени Джеки Ящер МакНейр?» Лицо Бриджит засияло, и сердце Стюарта упало окончательно. «Тот парень не сделал Рапунцель, знаменитый подручный печально известных фэллонов, и...» Увидев выражение лица детектива-инспектора Стюарта, Бриджит умолкла. Стюарт отложил ручку в сторону... Закрыл глаза и потер переносицу большим и указательным пальцами левой руки. «Как все сложно!» Не поднимая глаз, он проговорил. «Уилсон, сделай доброе дело. Сходи за обогревателем».